Глава третья. Путешествие было долгим. До приземления на Маврикии экипаж провёл несколько полётов и решил, что будет здорово устроить совместный обед. Уильям Стёрд сидел рядом с Стивом Блафингемом, вторым пилотом. Напротив сидели борт-инженер Брайан Леверша и его жена Кэрл, летавшая вместе с мужем. Это был приятный вечер. Увы, когда экипаж прибыл в Бахрейн, чтобы оттуда повести самолёт в Лондон, У всех появились симптомы гастроэнтерита. Хуже всего пришлось Кэрл Леверши. Брайан позвонил врачу, рекомендованному местным офисом British Airways ещё на Маврикии, но тот приехать не смог. Врач посоветовал вызвать своего коллегу, которого в списке British Airways пока не было, однако вскоре его кандидатуру должны были одобрить. Тот выписал Кэрл более уталяющие и велел давать его всем, у кого появляются похожие симптомы. 2 дня спустя в 01:14 был перелёт из Лондона в Бахрейн. Проблем экипажу добавил sleep time зазор между приземлением предыдущего рейса и отправкой следующего. Они прибыли в Бахрейн поздно ночью и легли спать. Следующий день выдался напряжённым, а ночью, вместо того, чтобы выспаться, они должны были лететь в Хитроу. Все пилоты страдали от гастроэнтерита. Ситуация была далеко не идеальной. Однако все члены экипажа были профессионалами. Они не могли оставить без полёта 255 пассажиров из-за несварения желудка или усталости. Вот что сказал мне Леверша, на момент нашей встречи ему было 75 лет, когда я беседовал с ним в его доме в сельском Гемшире. Одни из нас страдали больше, другие меньше, но все соглашались с тем, что худшее позади. Всем казалось, что просить British Airways прислать экипаж на замену непрофессионально и слишком хлопотно. Мы хотели сделать свою работу. Полёт не задался. Сильный встречный ветер сокращал запасы топлива. Вскоре после взлёта второй пилот Лафингем почувствовал себя нехорошо. Казалось, гастрит вернулся. Лафингем взял у Карл Леверши, сидевший над киддом сидений, таблетки и попросил разрешения покинуть кабину. стюарт его отпустил. Лафингем пошёл в салон первого класса, чтобы поспать и воспользоваться удобствами. Самолётом теперь управляли двое: стюарт и борт-инженер. Стюарт в тот момент размышлял о том, как посадить самолёт. Они с Леверши обсудили не совершили посадку в аэропорту Тегерана, один из не многих доступных вариантов, но оба решили, что политическая обстановка в иранской столице слишком непокойна. Самым благоразумным казалось продолжать полёт. В конце концов, нет ничего необычного в том, что во время болезни второго пилота командир экипажа принимает решение в одиночку. Когда рейс «Новембр-Оскар» летел над Франкфуртом, ситуация изменилась к худшему. Экипажу сообщили о том, что погодные условия в Хитроу ужасны. Из-за низкого тумана видимость была почти нулевой. Стало ясно, что предстоит посадка по приборам третьей категории сложности самые жесткие условия посадки. Всё это поставило Стёрта перед проблемой. У него и у Леверши имелась квалификация для проведения посадки третьей категории. Но у Лаффингема, который поступил на работу в British Airways сравнительно недавно, такой квалификации не было. Пока самолёт летел над Германией, Стёрт послал радиограмму в офис British Airways во Франкфурте с просьбой разрешить Лаффингему участвовать в проведении такого приземления. Командиров экипажа требовалось устное разрешение, позволяющее совершить посадку в Хитроу. Франкфуртский офис связался с Лондоном. Где-то на юго-западе Англии телефонный звонок разбудил дежурного пилота British Airways. Тот дал согласие и надступление отправил. Казалось, никто ничем не рискует. Стюарт получил прекрасную подготовку для приземления третьей категории. Разрешение было дано скорее в порядке рутины. Когда рейс November Oscar вошёл в британское воздушное пространство, в кабину вернулся Лаффинге. Самолёт кружил в режиме ожидания над Лэмборном, близ Лондона. Левер Шосседевский, сидящий за командиром, немного нервничал. Стюарт практически в одиночку вёл самолёт более 5 часов и получил передышку всего на 15 минут. Погода была отвратительной, топливо заканчивалось. Леверша подумал, не стоит ли перенаправить самолет в Манчестер, где погодные условия были куда лучше. «Ну же, Глэн», — сказал он, — «полетели в Манчестер». Стюарт задумался. Он сделал запрос о погодных условиях в Манчестере, а также в лондонском аэропорту Гэтвик, и экипаж обсудил варианты. Стюарт хотел перенаправить авиалайнер, но тут Хитроу наконец-то дал «Новембер Оскар» разрешение на посадку. Внезапно возникло ещё одно осложнение. Так как самолёт должен был приближаться к Хитроу с запада, он пролетел мимо Винзерского дворца и развернулся, чтобы пойти на посадку в восточном направлении. В кабине пилотов на этот случай имелась карта с требуемым маршрутом. Однако диспетчерский пункт сообщил, что туман чуть поднялся, погодные условия изменились, и теперь они должны приземляться в западном направлении. Это была нелегкая задача, но она не должна была обернуться катастрофой. На высоте около 2400 метров самолеты обычно летят со скоростью 445 километров в час. При посадке им нужно замедлиться до 260 километров в час, иначе тормоза не сработают и авиалайнер выскочит за пределы посадочной полосы. Скорость быстро снижается за счет уменьшения тяги двигателя и выпуска закрылков. На все это необходимо время и, соответственно, дистанция определенной длины. Но эта дистанция уже сократилась на 40 километров. В кабине закипела работа. Пилоты достали новые карты и быстро обговорили новую модель подлета. Ко всему прочему дул попутный ветер скоростью 5 метров в секунду, а значит времени оставалось еще меньше. В голосах членов экипажа появилась напряженность. И вновь неожиданная проблема. На подлёте к Хитру использовался цветовая система огней приближения, подобная гирляндам на новогодней ёлке. Вечером сообщили по радио, что часть огней не работает, и, видимо, так и так была нулевой, и погасшие лампы мало на что влияли. Однако инструкция требовала, чтобы леверши совершил несколько проверок в момент, когда он и так страдал от перенапряжения. Ещё одна проблема. Самолёту разрешили садиться так поздно, Что это было уже небезопасно. Из-за густого тумана над хитро окружило необычно много самолётов, и все они пролетали достаточно близко друг от друга. Авиадиспетчерская служба работала в условиях стресса. Диспетчеры всячески пытались разрулить всё более опасную ситуацию. Позднее было установлено, что рейсу Ноябрь Оскар разрешили садиться позднее, чем полагалось по инструкции. Спешная посадка проходила в чрезвычайных условиях. Впрочем, все это могло и не отразиться на дальнейших событиях, если бы не последняя непредвиденная проблема в цепи множества таких проблем. Изможденный Стюарт, вынужденный бороться с растущим стрессом и не видевший за окном ничего, кроме белого тумана, сконцентрировал внимание на приборах. Два радиомаяка на дальнем конце посадочной полосы посылали сигналы о поперечном и вертикальном курсе, без которых вывести November Oscar на правильный путь было почти невозможно. Однако автопилот, видимо, не ловил поперечный сигнал. С почти полной уверенностью можно сказать, что самолёт Air France, который в тот момент находился на посадочной полосе, плотность посадок была очень высока, блокировал сигнал. Стюарт, имевший невысокое мнение об автоматике Боинга 747, не отрывал глаз от приемников, которые ловят сигналы курсового и глиссадного радиомаяков. К этому моменту самолет снижался над Лондоном со скоростью 214 метров в минуту и летел со скоростью около 320 километров в час. Напряжение в кабине достигло апогея. Но автопилот не ловил радиосигналы и рябил. Журналист Стивен Уилкинсон позднее писал, что самолёт то входил в курсовой луч, то выходил из него, как гончая, которая никак не может взять след. Авиалайнер между тем миновал 300-метровый порог высоты, но продолжал снижаться. Стюарт по сути уже нарушил инструкцию. Никто в кабине не знал, что самолёт летит за пределы аэропорта и рискует врезаться в длинный ряд отелей на шоссе, ведущем в Бат. По инструкции стюард обязан был пойти на второй круг. Но командир экипажа был измождён. Топливо заканчивалось, второй пилот всё ещё боролся с недомоганием и кроме прочего не обладал квалификацией, чтобы помогать командиру. Заход на второй круг сам по себе был достаточно рискованным. Ранее диспетчера сообщили, что туман поднимается, и Леверши потом говорил, что это сообщение заставило с тёрто потерять несколько драгоценных секунд. Вдруг самолёт вырвется из тумана, впереди покажется посадочная полоса, и можно будет сориентироваться визуально. Через несколько мгновений самолёт был уже на высоте 76 м. От столкновения с крышей отеля Пентта его отделяли 6 секунд. Стюарт упорно вглядывался в утренний туман, изо всех сил пытаясь разглядеть белые огни посадочной полосы. 255 пассажиров ничего не знали о надвигающейся катастрофе. Даже Кэрол Леверша, сидевшая на откидном сидении в кабине пилотов и читавшая роман Дина Кунца, не ощущала опасности и не понимала, насколько самолет близок к гибели. На высоте 38 метров Стюарт наконец отдал приказ уйти на второй круг. Инструкция требовала, чтобы он сделал это как можно раньше. Пилоты называют это техникой минимальной потери высоты. Однако командир действовал не слишком поспешно. Самолет снизился еще на 15 метров, прежде чем ожили двигатели. Позднее следствие установило, что шасси 200-тонного самолета, несшегося сквозь лондонский туман со скоростью более 320 км в час, разминулись с крыши отеля на каких-то полтора метра. Совершив второй круг, самолет, как мы теперь знаем, приземлился в целости и сохранности. Пассажиры, как уже отмечалось, аплодировали экипажу. Лафингем увидел, что руки Стюарта дрожат. Они опоздали всего на несколько минут. Стюарт искренне полагал, что сделал всё, что мог, в стрессовых обстоятельствах, с которыми он как пилот сталкивался впервые. Он глубоко вздохнул и на несколько секунд закрыл глаза, как будто молясь. Итак, виноват ли Стюарт? Заслужил ли он осуждение? Или командир просто реагировал на затруднения, которые никто не мог предвидеть? В кратком описании инцидента вина стёрта вполне очевидно. Действительно, он позволил самолёту снизиться на высоту меньше 305 м, что запрещено по инструкции. Но при более тщательном рассмотрении события выглядят совсем по-другому. Мы видим не столь заметные факторы, влиявшие на решение стёрта. Мы понимаем, что он испытывал постоянный стресс, потому что столкнулся с серией непредвиденных происшествий. Неожиданно он превращается в пилота, который в сложных обстоятельствах сделал всё, что мог. Возможно, его действия не были идеальными, однако назвать их действиями преступника явно нельзя. Я обсуждал этот инцидент с десятками пилотов, следователей и регуляторов, и хотя их подходы разнятся, в одном сходятся почти все. Обвинить во всём Стёрта было ошибкой. Компания British Airways не должна была его предавать. А юристам управления гражданской авиации нельзя было отдавать пилотов под суд. Если пилоты будут знать, что их могут несправедливо осудить, они не станут сообщать об ошибках и потенциально опасных ситуациях, а значит, та информация, благодаря которой перелёты остаются безопасными, останется скрытой. Именно поэтому нельзя наказывать кого-либо из корпоративной или политической выгоды. говорить о виновности профессионала можно лишь после того, как эксперты проведут тщательное расследование и выявят всю сложность обстоятельств, в которых он действовал. Суд присяжных не принял во внимание все факты по делу стёрта. Конечно, когда сидишь в тихом зале суда, нелегко вынести суждение о решениях который должен молниеносно принимать командир экипажа 200-тонного аэробуса, летящего со скоростью 320 км в час сквозь непроглядный туман. Происшествие с «Оскар-Новембр» показывает, что мы часто склонны искать козлов отпущения. Чуть не произошла трагедия. Значит, кто-то должен быть наказан. Обычно авиация дает пилотам право на ошибку. Недаром считается, что именно в авиации профессиональная культура предельно справедлива. Там редко ищут виноватых и всегда используют ошибки для того, чтобы чему-то научиться. Стоит подчеркнуть это вновь. Дело Уильяма Глена Стюарта не должно затмевать уроки, которые авиация дала нам в первой главе этой книги. Овы, Оскар Новембер свидетельство того, что даже передовая отрасль такая как авиация привержена тенденции искать виновных. Может быть, этот пример докажет нам, что этот инстинкт сидит в нас слишком глубоко. и в том числе поэтому должен быть искоренён. Морозным зимним утром я приехал в гости к борт-инженеру Брайану Левершею и его супруге Кэрол. После инцидента Леверш уволился из British Airways. Настолько его опечалило то, как обошлись с ним и его товарищами. Те эти годы пора живёт в сельском доме в 65 км от Лондона. Больше двух десятков лет Леверши обдумывал самую знаменитую из два не произошедших трагедий в истории британской авиации. Во время нашей беседы он почти не переставая рассказывал о своём друге Уильям Глэнне Стюарте, осуждённом командире экипажа. Он отличный парень, порядочный и умный, сказал Леверши. Людей с такими манерами и таким чувством долго уже не встретишь. Судья в приговоре предоставил Стюарту на выбор два вида наказания. «Штраф две тысячи фунтов или сорок пять дней тюремного заключения». Пилот выбрал первое. «Мягкость наказания говорит о том, что, по мнению судьи, это дело вообще нельзя было рассматривать в суде», — сказал мне Леверша. Но Гленн был буквально раздавлен, унижен и процессом, и приговором. Он был добрый малый. Через три дня после инцидента он написал мне и второму пилоту, что берет на себя всю ответственность». Леверши передал мне картонную коробку, доверху набитую документами, заметками и отчетами об инциденте. Следующие две недели я разбирал эти бумаги, включая внутренние отчеты в Ритиш Эрвейс, переписку с юристами и техническую информацию. Когда я разобрал три четверти бумаг, мне попалось письмо, которое Стюарт написал Леверши. По нему видно, насколько благороден человек, стоявший перед обвинителями Айлвордского уголовного суда – Там, где обычно стоят убийцы, воры и мошенники. Вот это письмо. Дорогой Брайан, я хотел бы сказать, что во время последнего рейса ты выполнял свои обязанности с усердием, которое ожидаешь от опытного борт-инженера. Я также отдаю себе отчёт в том, что ты трудился усерднее, чем предписывают официальные инструкции. Твоя помощь пригодилась мне в работе. Что касается захода на второй круг, Я считаю, что ты всё делал как надо. Ты выполнил все стандартные и нестандартные действия, которых требуют инструкции, плюс дополнительную работу, за которую отдельное спасибо. Я не мог мечтать о большем. Леверши говорит. Единственной ошибкой Глена был частичный отказ от сотрудничества с работниками авиакомпании, которые проводили внутреннее расследование, но он с самого начала чувствовал, что его хотят подставить. У него была семья, жена Саманта и дети. Знаете, он просто обожал летать. Он полюбил полеты в детстве, когда смотрел, как взлетают бипланы «Тайгер Мот» на базе ВВС в Лухарсе, прямо через залив от гольф-клуба Сент-Эндрюс. Это место много для него значило. Именно там родилась его любовь к небу. Стюарт отправился в свое последнее путешествие 1 декабря 1992 года. Через три года и девять дней После того, как Boeing 747-136 активировал пожарные разбрызгиватели в коридорах отеля Пента. Стивен Вулкинсон повествует об этом путешествии с характерной сухостью. Ни слова не говоря жене, он покинул маленький дом в Вокингэме. За 9 часов он добрался на машине до шотландского пляжа в 16 км от города, где родился, рядом с базой ВВС в Лухарсе. Стюарт приставил шланг к выхлопной трубе Просунул другой его конец в чуть приоткрытое окно и через несколько секунд задохнулся. Записки с объяснением он не оставил.